Дело получилось выгодное. Вместо выплаченных грошей он рано или поздно получит солидный куш. Важно, чтобы все обошлось. Когда пригласили в МУР, он решил отрицать все. С ленинградцами было условлено заранее, в случае чего они его не видели и знать не знают. к а к те и держались. Но этот Лапанок, ух, и Лапанок. Буняков понимал, что муровцы верят этому старику, а не ему Бунякову. Однако отказываться от своей версии он не хотел. Что они, собственно, могут ему предъявить? Мало ли чего может наговорить выживший из ума старик. Важно, чтобы ребята не з д р е й ф и л и а те, кажется, ничего крепкие. И Буняков упорствовал, уверив себя, что пока муровцы не добыли доказательства, опасаться ему нечего. Когда его отпустили, первое, что он решил сделать — спрятать знополучные вещи. Сам поехал на дачу без поклажи с одним журналом в руке. Место в поселке нашел подходящее в гараже у приятеля, далеко от своей дачи. Были у него еще более укромные места, но их касаться не хотел. Рано утром племянница привезет вещички. Он укроет их понадежнее, и все. Пройдет время, все уляжется. Тогда можно будет и в дело пустить. Когда же его п о с ы л ь н ы е задержали, Буняков понял, Мур обложил его крепко. И играть Незнайку уже бесполезно. Надо выпутываться из положения иначе. п р и с признать, что да, купил, хотел помочь ребятам, а что вещи краденые, не знал, откуда он мог это знать. Но теперь его совершенно неожиданно подвели ленинградцы. Данные дактилоскопической экспертизы показали, что витрину с утварью в Эрмитаже открывал Борис Куницын. Стекло из шкафа с фарфором в Останкине вынимал Валерий Ломачев. Когда эти доказательства были предъявлены, Ломачев и Куницын перестали отпираться. Может быть, они и продолжали бы упорствовать, но их серьезно озадачили вопросы, касающиеся исторического музея. Они еще в Ленинграде слышали об этой крупной краже. Ну, свои грехи... Что делать, от них не уйдешь, но отвечать за чужие — нет, нет, избавьте. Сначала Куницын, а потом Ломачев рассказали все, как было. Об Эрмитаже, о Пскове, об Останкине. Загадка с иконой, что была снята со стены в историческом музее, раскрылась тоже. Это сделал Куницын. В конце сентября он приезжал в Москву, Зашел Бунякову. Вместе они ходили по залам музея, разговаривали о своих делах. В левой анфиладе шла уборка, протирка витрин. Двое маляров аккуратно подкрашивали опорную колонну. На ней висела небольшая старая икона. Куницын проговорил взглядом, показав на икону. Снять бы ее надо, а то маляры попортят. «Правильно», — согласился Буняков. Через несколько минут Куницын, обрядившись в синий халат, вновь появился в зале и, обращаясь к малярам, распорядился. «Снимите, ребята, икону, а то не равен час замажете». И сняли икону. Передали ее Куницыну, приняв его за работника музея. Сразу, однако, он ее выносить не стал. Было опасно. Поставил в зале в углу. Теперь надо было в ы у ч и т ь момент, чтобы незаметно ее унести. Сделать это решил к вечеру, когда народу особенно много. Куницын поехал на Кузнецкий мост, раздобыл большую папку, планшет, с которыми художники ходят на этюды. Икона свободно могла войти туда. Однако, когда он вернулся в зал, на страже около иконы стояли две молодые смотрительницы. Они возбужденно обсуждали, кто мог дать указание снять икону, и ждали директора музея. Куницын поспешил незаметно ускользнуть.